соотношение между двумя частотами. Для желающих пользоваться теорией Бора на практике хорошими помощниками в знакомстве с ее хотя бы элементарным математическим описанием являются учебники. Однако основную ее суть можно выразить очень просто. Законы движения планет Кеплера – И их ньютоновское обоснование, которое вытекает из наличия центральной гравитационной силы, создаваемой Солнцем и зависящей от квадрата расстояния до центра, были сформулированы задолго до появления современной концепции энергии, так же, как и до появления более старого понятия действия. Но на языке энергии очень простой вывод из них состоит в том, что если планета спустится ближе к Солнцу, энергия, ставшая кинетической в результате падения, вдвое превысит ту дополнительную энергию, которая необходима, чтобы удерживать планету на этой, более близкой к Солнцу орбите. В системе, изолированной от внешних воздействий, для материальной планеты нет способа избавиться от этого избытка кинетической энергии, но в случае приближения электрона к положительно заряженному центру атома, этот избыток излучается в виде фотона с энергией h прим, где ν – частота спектральной линии, излучаемой атомом в данном процессе. Это справедливо, когда электрон перепрыгивает с более удаленной орбиты на более близкую, скажем, с орбиты, соответствующей квантовому числу m, на орбиту с квантовым числом n, где m и n — целые числа, и m больше n. Другими словами, энергия излученного фотона равна разности кинетической энергии электрона при перемене орбиты с m на n. Ее очень легко вычислить для одного частного случая а именно когда электрон одним прыжком спускается на нормальную орбиту номер 1 полностью ионизованного атома водорода, который обладает единичным положительным зарядом. Тогда, как уже было установлено, излучается главная линия серии Лаймана с длиной волны 1, деленной на R или 911,8 Ангстрем. При этом энергия соответствующего фотона равна кинетической энергии вращения электрона по орбите номер один. Это дает возможность легко вычислить радиус нормальной номер один орбиты атома водорода с помощью постоянной Ридберга. Он оказывается равным 0,531 тысячному умноженному на 10 в минус восьмой степени сантиметра, что находится в замечательном согласии с диаметром атома водорода, полученным из многих экспериментальных данных и равным примерно одному ангстрему. Этот размер можно считать самой фундаментальной единицей длины во Вселенной. Вращаясь по этой орбите, электрон делает обычно около 600 миллионов оборотов в секунду. Простой вывод формулы спектральной серии. Действие D, или NR, где N целое число, равномерно вращающегося тела, равно удвоенной кинетической энергии E, умноженной на период вращения, 1 деленный на ню, то есть d равно nh равно 2e деленное на ню. Если qe квант кинетической энергии, соответствующий кванту действия h, то e равно nqe, откуда qe равно h ν деленное на 2. Переходя к угловому моменту, имеем d равно 2π МВР и QM квант количества движения соответствующий H, равен H, деленному на 2 π Для некоторой орбиты с действием NH и кинетической энергии NH неуделенная на 2, радиус по законам Кеплера пропорционален N квадрату, скорость 1 деленному на N кинетическая энергия одному деленному на n квадрат и частота одному деленному на n в кубе, если рассматривать эти величины по отношению к самой близкой к центру орбите, для которой n равен единице. При переходе с внешней орбиты с квантовым числом m на внутреннюю орбиту с квантовым числом n кинетическая энергия изменяет свое значение от MHNUM деленное на 2 до NHNUN деленное на 2, где newM и newM частота на соответствующих орбитах. Но newM равно new1 деленному на M в кубе и newN равно new1 деленному на N в кубе, где new1 Частота на орбите номер один, поэтому кинетическая энергия изменяется от 1/2 h умноженного на ню 1 деленное на m в квадрате до 1/2 h умноженного на ню 1 деленное на m в квадрате, а ее прирост равен 1/2 h ню 1 H1, умноженное в скобки. Единица, деленная на n в квадрате, минус единица, деленная на m в квадрате. Это есть также энергия, излучаемая в виде фотона частотой ν и энергией h ν. Следовательно, ν равно 1 второй ν первого, умноженного на скобки единица, деленная на n в квадрате, минус единица, деленная на m в квадрате. Где ню частота спектральной линии, а ню первая частота электрона на нормальной орбите до возбуждения. Если n равно 1 и m равно бесконечности, то ню равно ню первому, деленному на 2, то есть частоте главной линии серии Лаймана единицы, деленной на r, которая равна половине частоты вращения электрона по его нормальной орбите.